Глава 37. Экскурсия в спецшколу. Но далеко уйти ему не удалось. Стоило парню покинуть рубку и сделать несколько шагов, как он ощутил, что кто-то схватил его за руку. Схватил, через мгновение ойкнув и отпустив. «Ой, прости, Макс, я... Ну, то есть...» Девушка мялась и отводила глаза. «Интересно, что и от меня нужно?» «Грисая?» «Макс, я... Можно я покажу тебе небесный город? Я все здесь знаю». «Эм...» Вела она себя странно. Девушка была ниже спецназовца, и сейчас она подобострастно заглядывала ему в глаза, не просто стоя рядом, а словно пританцовывая. Аналогии, кроме как с собачкой, выпрашивающей у хозяина угощение, по понятным причинам ему в голову не пришло. «Я расскажу все, что тебе будет интересно. Спрашивай только. Или я сама могу показать?» Заискивающе сказала Грисая. «Не нравится мне, как она начала виться вокруг. Ну да ладно», — подумал Макс. «Грисая, расскажи, как вы тут живете», — попросил он. «Сколько здесь вообще народу? Чем вы обычно занимаетесь?» «Мы живем спокойно и размеренно. Хотя теперь, наверное, стоит сказать, жили». Она грустно вздохнула. «Небесный город — рай, дарованный нам мудрыми предками. И мы просто бережно храним то, что они нам дали». Его святейшество сказал про Ксинори, но я впервые слышу это слово. «Наш народ называется инуми, нас немного, чуть меньше сотни. Что мы делаем? Не знаю даже. Я верховная жрица, поэтому часть времени я посвящаю молитвам и воззваниям к обелиску света, чтобы он дал нам еду или инструменты для просвещения. У остальных нет такой работы». Сегна – мой заместитель. Он помогал мне с управлением, брал на себя основную часть общения с нашими подопечными. Да, он иногда бывает высокомерным, и я догадываюсь о его мечтах занять мое место. Но он по-своему тоже заботится о нашем народе. Да и пока я жива, он не может ничего сделать. Дух города передается от Верховного Жреца его последователю только в момент естественной смерти. Макс догадывался, что весь псевдорелигиозный бред, что несет жрица, имеет минимальное отношение к реальности. Но как ситуация обстоит на самом деле, понять пока невозможно. Оставалось надеяться, что Хамки разберется. «Ты молишься, Сегна помогает, а что делают остальные?» – задумался спецназовец. «Они посвящают себя духовным практикам и просвещаются», – улыбнулась Грисая. «Звучит так, словно они...» «Сидят и ничего не делают», — вскинул бровь Макс. «Что ты, Макс?» — воскликнула Грисая. «Конечно нет. Идем. Я покажу тебе комнату для творчества». Она потянула его в один из боковых коридоров, ничем не отличающихся друг от друга. «Грисая, почему ты решила меня проводить?» — наконец решил спросить Макс. «С тобой мне не страшно». Призналась Грисая, опустив глаза. «Ты спас меня, когда его святейшество был в гневе. Если бы ты не остановил его, меня бы уже не было в живых. Поэтому я уверена ты не причинишь мне вреда. И ему не дашь, если будешь рядом». Достаточно разумная стратегия выживания, стоит признать. Когда его святейшество явился в главный зал, в какой-то момент на мне появилась та броня, что ты видел. Я знала о существовании доспехов жреца, но никогда не видела их. Сегна свои всегда носил, чтобы выделяться среди остальных, а я не понимала, какой в них прок. Но доспехи не помогли ни Сегна, ни мне. То есть эта броня просто появилась на тебе и все? Ну да, небесный город заботится о своих слугах. Но ведь ты отправила андроидов для обороны станции, разве нет? Подозрительно прищурился Макс. «Кого?» — не поняла Грисая. «Куда?» Или она очень хорошая актриса, или реально не поняла мои фразы. Когда я шел сюда, то столкнулся с несколькими боевыми андроидами, полумеханическими существами, которые пытались противостоять вторжению Хамки. Они были на нескольких этажах и внизу на поверхности. Я встретил всего нескольких, но точно знаю, что Хамки покрошил несколько кордонов и на поверхности, и здесь, на самой станции. Этажах? Грисая удивленно наклонила голову. О каких этажах речь, Макс? Что это такое? Только не говорите мне, что Ты не знаешь, что на станции существуют другие этажи? Грисая смотрела на него круглыми глазами. Но небесный город, пролепетала она, он только над нами внизу нет ничего. И что? «Что ты мне тогда заливала, про все тут знаю!» Не выдержав ее глупости, застонул Макс, в этот момент начав немного понимать, что чувствовал хамки вообще не с ним. «Что, по-твоему, находится под полом, на котором мы стоим?» «Ну, там ничего нет, только воздух, а много ниже зеленая поверхность мира, над которым и парит город. Быть капитаном судна и не знать даже, как оно выглядит». Это нечто. Неправильный ответ, покачал головой парень. Там нижние ярусы станции, и их много. Как и над вами. И тут до него полностью дошел смысл ее слов. Погоди, ты хочешь сказать, что за всю твою жизнь ты ни разу не была на других этажах? Переходы работают, я проверил их на себе. Макс, я не понимаю, о чем ты. Хоть и говорила про «не страшно», сейчас она посмотрела на собеседника с некоторой опаской. То есть ни ты, никто то из твоих людей не пробовал даже из чистого любопытства облазить все уголки вашего рая? Макс смотрел на Грисаю, как на полную дуру, и даже не пытался этого скрыть. «А как?» — удивилась она. «Мы можем перемещаться только здесь, не забывай, что без меня здесь никто шагу ступить не может». Под конец в ее тоне сквозило, если не хвостовство, то гордость точно. «Чего?» — вытаращился на нее Макс. «Что ты несешь?» макса как же иначе?» — искренне недоумевала Горисая. «Я жрица. Любая дверь может открываться только если об этом прошу я или Сегна, ну, кроме дверей персональных комнат. Туда могут входить их хозяева после обряда инициации». Мозг землянина начал рисовать какие-то нелепые картины. Поняв, что пара-тройка попыток построить из полученных данных логическую картину будут стоить ему здравомыслия, парень прекратил эти душевные метания. Вокруг царил идиотизм, и это первое, что требовалось принять как факт. — Хорошо, — вздохнул Макс, — но неужели даже вы двое никогда не пытались выйти отсюда? — Нет, — пожала плечами Грисая. До меня жрецом был мой отец, и он строго-настрого запрещал нам даже приближаться к некоторым дверям и уж тем более алтарям пропасти. Он говорил, что если подойти слишком близко, и алтарь почует тебя, он затянет тебя в пустоту, и ты никогда не сможешь вернуться сюда. Ее монолог чем-то напомнил Максу собственную историю. Он тоже полез в телепорт и не зная, чем это кончится. И вылезти обратно. По крайней мере, на землю ему тоже не удалось. «Дай угадаю», — простонал он. «Твой отец не подходил к ним сам и не пытался разобраться с ними. А заветы он получил от прошлого жреца. Ну да. Город дает все необходимое. Зачем гневить его, нарушая данные нам пределы? Любая кара не будет излишней для ослушавшихся. Я слышал, что алтарь переносит в страшное место». Там находятся огромные странные предметы, там обитают страшные существа, у них другое строение тела, они носят броню, такую, как у тебя. У них есть оружие, как то, что вчера было у...» Она поменялась в лице и шарахнулась от спецназовца, но убежала недалеко, налетев на стену коридора и вжавшись в нее. «Так легенды не врут!» — дрожа от страха, воскликнула она. Эти места существуют, и ты пришел оттуда. Ты посланник ада. Ну что за идиотка? Ну, допустим, пришел, устало согласился Макс. Но я ведь тебя спас от его святейшества, не так ли? Я не понимаю. Похоже, Крисая была готова вот-вот заплакать. Я ничего не понимаю, почему его святейшество напал на нас. «Откуда вы взялись? Почему меня спасает существо из пропасти? Что мне теперь делать?» «Для начала перестань реветь», — проворчал Макс. «Никто тебе уже ничего плохого не сделает». «Хорошо, все, я успокоилась», — она размазала слезы по щекам, забавно шмыгнула мокрым носом и попыталась улыбнуться. «Макс, а расскажи, как оно там, в пропасти? Где это место, ты знаешь?» Что ж ты за чудо? Это никакая не пропасть, а просто другие этажи вашей станции. Те, кого ты описала, это боевые андроиды. Они созданы для того, чтобы защищать вас. И раз ты не в курсе про них, значит, действуют они автоматически. Но куда пропадали те, кого поглощали алтари? Точно не знаю о каких ты алтарях, но подозреваю, что это обычные терминалы телепортации. Корабль поставляет вам еду в ответ на твои молитвы, а эти терминалы позволяют перемещаться между этажами. А ведь, в принципе, все логично. Если правильно понимаю, то терминал просто телепортировал на другой этаж того, кто к нему сунулся. После чего несчастный благополучно впадал в панику и не мог воспользоваться устройством для обратного перемещения. Просто не знал как. Или скакал между этажами, не в состоянии попасть на нужные. Ну а уж что и как было с этими потерпевшими дальше, не знаю. Может, от голода помирали, раз вся еда через тебя выдается. Может, с ума от страха сходили, увидев андроида. После рассказанных тобой страшилок не мудрено. Вы тут все нежненькие. Максу очень хотелось поделиться своим открытием с Хамки. В конце концов, он так активно. Рассказывал, какой Макс и все земляне тупые, какие глупые и недоразвитые умари с зелерийцами, что местные чудеса деградации должны заставить его хорошенько повозмущаться. А такой цирк определенно стоило увидеть. Мы пришли, объявила Грисая. Тотчас дверь, перед которой они стояли, открылась, являя небольшую полутемную комнату, где среди ящиков сидели несколько. Синоре И занимались чем-то странным. Это наш зал просвещения. Парень оглядел существ внутри комнаты. Некоторые из них выглядели взрослыми, но в основном тут были подростки, если не сказать дети. Здесь старшее поколение передает знания о нашем жизненном укладе молодым, а заодно учит их самовыражению через искусство. Странно, но появление в дверях Верховной Жрицы и совершенно иначе выглядящего Макса не вызвало у собравшихся никакой реакции. Землянина они будто и вовсе не заметили, а на грисаю взглянули лишь некоторые и те вскользь. Но уже через миг откуда-то из-за дверей к ним выбежал совсем еще юный волчонок и протянул Грисаи на ладонях нечто непонятное. Больше всего это было похоже на комок грязи, в который воткнули пару веточек. «Здравствуй, зрица!» — радостно воскликнул мальчишка. «Вот, я сделал твоего чика!» «У тебя здорово получилось, зелик!» Она потрепала его по волосам, и волчонок вернулся на свое место на одном из ящиков. Собственно, кроме ящиков с коричневой субстанцией, напоминающей глину и вороха веток, тут ничего не было. Кивком головы Грисая показала Максу, что им пора уходить. С радостью. «Видишь, как усердно они трудятся», — укоризненно сказала она, когда дверь за ними закрылась. Очевидно, Максу предполагалось восхититься и рассыпаться в извинениях. <chick -agh queria onlar> «Что ты несешь, блаженная?» «Э-э-э...» «Трудятся?» — уточнил он. «Ну да», — она пошаряла в складках своего платья, и извлекла одного из своих зверьков. «Это чик. Ты его уже видел. Согласись, у зелика получилось достаточно похоже». «Похоже?» — воскликнул Макс. «То есть та кучка веточек и глины — это похоже? А разве нет? Она дура или притворяется?» «Так, позволь внести ясность», — уточнил Макс. «Вот эта вся лепка из дерьма и палок — это и есть просвещение?» «Макс, как ты можешь так говорить?» Грисая явно очень возмутилась, но излишне эмоционального возгласа себе не позволила. «Я называю вещи своими именами», — заметил Макс. «Что еще, кроме этого, делают твои собратья? Чтение книг? Просмотр фильмов? Утренняя зарядка?» «Эм... О чем ты? Книги? Фильмы?» «Что это?» Происходящее все больше напоминало какой-то нелепый розыгрыш. Спецназовца так и тянуло поинтересоваться, где же здесь скрытая камера, куда можно помахать и передать привет родным и близким. «Макс, это просвещение через общение и познание себя», попыталась объяснить Грисая. Очевидно, предки в самом деле пытались что-то оставить им, но до нынешнего времени дошли только эти странные формулировки, больше похожие на пустые лозунги. И все же, что еще делают твои подопечные? Ну, то есть, если это просвещение, то чем они заняты в остальное время? Какой-то работой? Что ты, Макс, рассмеялась инопланетянка. Моими молитвами небесный город обеспечивает нас всем необходимым. «Так чем вы обычно заняты?» — повторил вопрос парень. «Ну...» «Ясно. Ничем», — покачал головой Макс. «Я ничего не понимаю. Грисая, ты вроде молодая девушка. Как ты можешь ничем не интересоваться? Почему ты принимаешь на веру все, что тебе сказал отец? Почему боишься всего? Сколько же тебе лет, что у тебя такие взгляды на мир? Мне двадцать. «Но я не могу понять твоих слов. Мне было сказано, как надо делать. Почему я должна поступать иначе? Мне были даны запреты, к чему их нарушать. У нас все есть. Зачем искать большего?» «Ты рассуждаешь, как?» Ему было трудно подобрать подходящие слова. «Я не знаю даже. А где же любопытство? Бунтарский дух молодости, в конце концов?» «Или ты готова принять любую установку как данность?» Девушка смотрела на него удивленно и растерянно. «Не знаю. Я просто не хочу ничего менять. В раю хорошо, здесь все есть. И я боюсь, что если я или кто-то из моих подопечных поступит плохо нас изгонят из рая, и что мы будем делать тогда?» «И вы готовы просто слепо следовать советам предков, начисто забыв про хоть какое-то любопытство и авантюризм, просто чтобы не лишиться того, что имеете? Но вы ведь даже не уверены, что вас накажут. Вы не проверяли». «А как иначе, Макс? Отец говорил, что кара неизбежна. Он не мог ошибаться. Так и говорил ему его отец». Чёрт, они в самом деле продали себя вместе со всеми стремлениями, мечтами и свободами за тарелку овощей. И за все время никто не пошел против правил? Нет, насколько я знаю. Пойми, Макс, город отвечает только жрецу, без него нельзя выжить в раю. А слушаться смерти подобно, это все понимают. Зачем нам куда-то лезть? Зачем нарушать запреты? Ты так и не ответил мне, какой смысл в этих действиях? «Эм, ну...» Тут уже и он сам растерялся, так как хоть и хлипкая, но логика в ее речи была. «Черт, кресая!» «Это просто естественно. Все дети бывают непослушны. Все пытаются расширить пределы дозволенного. А это свойство живых организмов. А вы сидите в клетке, в которой сами заперлись, и радуетесь этому?» «Ты говоришь странные вещи, Макс», — покачала головы девушка. Я все еще не понимаю, какой смысл рисковать, когда у тебя все есть. Хорошо, ладно. А как быть, если парень хочет произвести впечатление на девушку? Цветов не подарить, в окно по дереву не влезть, асфальт краской не изрисовать. Как быть-то? Ну, можно подарить поделку, обнять и плакать. То есть ты правда не понимаешь меня, и тебе ничего не хочется? Грисая пожала плечами. Я хочу тишины и покоя, Макс. Безопасности и уюта, который и даровал нам рай. Зачем нам перемены? Они и так пришли в лице тебя и его святейшества. И лучше не стало, наоборот. Макс, я напугана, мне страшно и неуютно, и я не знаю, что будет дальше. Я хочу, чтобы все вернулось и стало как раньше. Но, кажется, этого уже не будет. Кажется, мне впрямь не удастся ей ничего донести как минимум здесь и сейчас. Пятилетний ребенок в теле двадцатилетней девушки. И они тут все такие. Эх, ладно, надо будет потом тебе хоть немного рассказать о том, как живут обычные существа в молодости», — сдался Макс. «Хорошо, я с удовольствием послушаю». «Макс, у меня от фейспалма уже вся морда болит. Идите сюда с этой жрицей. Мы тут немного разобрались, что к чему». — раздался в этот момент в сознании Макса сердитый голос Хамки. Но такой вариант переключиться на что-то более вменяемое, чем эта экскурсия в дурдом, Макса сейчас вполне устроил. «Идем. Хамки зовет в главный зал», — позвал он. «Его святейшество чем-то недоволен?» — снова перепугалась Грисая. «Да, вами, подозреваю», — проворчал Макс. «Макс, успокой его, умоляю. Я не хочу, чтобы он снова причинял мне боль». Не бойся, он тебя не тронет.